Глава шестая. а, -а, -а. С достоинством выпускают целый огненный вихрь. Ну да, я вроде решила потерпеть с сожжением, но мне надо убедиться, что спокойствие и скука посетителя не мнимые. Точнее, скука в любом случае мнимая. Ни за что не поверю, что он каждый день заглядывает в гости к драконам. А спокойствие? Спокойствие и адекватность мне нужны. Пока что. Потому выпускаю огонь, как бы по нему, но так чтобы не задеть. Успеет отскочить, если что. Он даже не шевелится. И не меняется в лице. И не сказать, что отскакивает. Просто делает шаг вправо и. Ну да, ну да! И мне приятно познакомиться. Я представляю здесь королевский дом Амиран, так что не стоит. Еще и пальчиком грозит. Так-так. А Миран, что-то знакомое из прошлой жизни. Но у него очень странная реакция на все. А что если... Резко перемещаюсь, так что чуть не затаптываю и широко открываю пасть, демонстрируя свои крепкие, прекрасные белые зубы. Кстати, как выяснилось, если грызть определенное дерево, Они становятся еще крепче и белей, но я не пококетничать, делаю вид, что собираюсь его сожрать. Я прекрасно знаю, что драконы не убивают и не едят людей. Во всяком случае, специально или ради питания. Сообщает этот... идиот, все тем же спокойно скучающим голосом. Идиот, потому что от неожиданности сказанного я захлопываю пасть, и он едва не лишается своей идиотской головы. Тьфу. Отпрыгиваю в сторону, на всякий случай низко пригибаюсь. Смотрю во все глаза за его движениями. Опасный и проблемный, но... Но внутри все ликует. Правда-правда не едят. А еще что-нибудь знаешь про дракош? Ведь если все дело в паршивом имидже и предрассудках, а не моей, точнее всех драконов физиологической потребности то все будет немного проще. Наверное. Вам хватает всякой лесной живности. Внутренне не морщусь, вспоминая кости в пещере. Ни на какую лесную живность меня вообще-то ни разу не тянуло. А предшественницу? Рыбка, да, вкусно. Ягода. Интересно было бы проверить овощи да фрукты. Бегающие же от меня мясо. Хотя вот если зажарить тушку чего-нибудь на костре... Пока я размышляю, действительно ли мысль о сочном стейке возбуждает у меня аппетит, странный мужик продолжает. И от принцев вы отбиваетесь не потому, что не хотите принцесс отдавать, а потому что золотом не желаете делиться. Да? Слушай, а ты точно про драконов изучал манускрипты? Или так? Одну полуправду где-то обнаружил, а остальное — собранные сплетни. Да и вообще, чего я с тобой тут разговариваю? Животное же, пусть и побольше, чем прочие. Всегда умел с животными договариваться. Все вы бессловесные твари. Но а на спокойствие и уверенность так и наровите подползти на брюхе. Чего? Мужик, ты офигел? «Сжечь!» Я обиделась, короче. А он в это время распаковывает свой мешок, ну, что-то в таком духе, поклажу, и достает оттуда потрясающе красивый меч. В оружии я теперь разбираюсь. Насмотрелась на те, которыми в меня тыкали, кто ни попадя. И при свете дня внимательно изучила свою коллекцию, скорее всего, брошенную все теми же рыцарями. Проржавевшая и погнутая выбросила подальше в лес, А вот приличная пока себе оставила. Но это... Это всем мечам меч. Двуручный всплывает откуда-то слово. Сбалансированный. Наверное, все из моего дикторского прошлого. А этот в настоящем. Сверкает на солнце. Он длинный, под высокого мужика. Покрыт сине-голубой эмалью с золотом, с яркой бирюзой у основания, в роскошных ножнах. И такой вкусный на вид капец. Вкуснее недавний незнакомый на вид рыбины, которая уворачивалась от меня кучу времени, а когда я ее поймала, поняла, что не зря ловила. По ощущениям, это было похоже на вареники с вишней и сметаной. Этот меч... Не знаю, что в моей башке сдвинулось. Драконьи гормоны? Или у Марики какая-то деформация произошла? но этот меч кажется мне шампанским с клубникой. Я дергаюсь в намерении не съесть, присвоить. А мужик как-то ловко подхватывает его и прячет за спину. «Почуяла, тварюшка, магию? Она ведь туповатая. Я как тебя с бревном в пасти увидел, подумал, что вообще ничего не получится». «Ой, всё». Во-первых, в этом мире все-таки есть магия. Во-вторых, пренебрежительно-унизительное отношение ко мне еще хуже, чем страх или агрессия. Когда на меня нападают, это даже развлечение. А вот когда называют тупой тварюшкой и еще и уверены, что ничего я не сделаю. В-третьих, да, драконы не убивают. И не едят никого из рода человеческого, особенно те драконы, которые прекрасные девушки, внутри. Но он сейчас помрет».